Старая смена и Новый год. Ёлку мы привезли с собой. Обвешанной всякой мишурой, она стоит в кают-компании на том месте, которое обычно занимает бак с компотом. И каждый, проходя мимо неё, нагибается и вдыхает сказочно прекрасный аромат родного леса. Старая смена простила нам чудовищную оплошность. Надеясь на хорошую погоду и следующие рейсы, мы не взяли с собой дежурный набор праздничных деликатесов. Но не было бы нам прощенья, если бы мы забыли ёлку. Не потому, что полярники сентиментальны. Совсем наоборот, в массе своей они чужды такой немужской слабости. Дело в другом. Каким бы суровым и мужественным ни был полярник, с какой бы стойкостью он не переносил тягот зимовки, в глубине души он мечтатель. Чаще всего эти мечты вполне определённы: увидеть, обнять родных и друзей, посидеть у телевизора в своей квартире, лениво посасывая пиво. Это мечты лесомые, грубые, зримые, они обычны для всех, ими никого не удивишь. Но чем дольше полярник которого над дома Чем сильнее он ощущает, что в понятии родина исключительно важными составляющими входят и такие вещи, о которых и не задумывался вроде, давно перестал их замечать. Клумба у дома, качели во дворе, пустырь, на котором гонял когда-то дышащий на ладан мяч, речка с диким пляжем и лес. Всё это начинает волновать, как музыка Иной раз переворачивающее душу неведомо какими средствами, как сон, отлетевший и оставивший после себя какое-то смутное беспокойство, особенно лес. Знаете, о чём чаще всего мечтают полярники под конец зимовки? Провести отпуск в лесу. Может быть, потому что лес и всё с ним связанное антитеза льду и снегу. И потому что лес это наши первые волшебные сказки, первая прогулка с любимой и сорванный украдкой первый поцелуй на забытой тропинке. Или потому что в лесу мы забываем обо всём, целиком отдаваясь его очарованию. И аромат леса становится главным ароматом родины. Вот почему полярники больше всех других людей любит ёлку. Мы сидим за столом. Минут через 20 Новый год. Однако настоящим новогодним настроением никто похвастаться не может. Старая смена, потому что вот уже четвёртый день нелётной погоды, и коллектив за год зимовки, ставшей живым организмом, расколот на две половины. Ну, а что касается новой смены, мы ещё не пришли в себя. Хороши, осматривая нас с дружеской насмешкой, говорит Сидоров. Глаз не отвести, такие красавцы. Художнику бы сюда святых мучеников с вас писать. Вид у нас действительно не фотогеничный. Если бы заснять наши физиономии на цветную плёнку, Эти фотокарточки не стали бы украшением семейного архива. Всю ночь ворочился, как будто в матрасе камни. Жалуется не синий, а какой-то уже зелёно-фиолетовый Тимур Григорошвили. А почему? А потому что воздуха нет. Дышу так, что грудь чуть-чуть до потолка не достаёт вот так. Тимур красочно показывает, как энергично он дышит. Засыпаю, никого не трогаю, и вдруг какая-то сволочь хватает за горло вот так. Тимур средствами пантомимы разыгрывает страшную сцену. Кричу: "Караул! Просыпаюсь! Нет никакой сволочи!" — И как это из Грузии вас потянуло в Антарктиду? — улыбается начальник старой смены Артемьев. — А что? С юга на юг. Приятели спрашивали. — Куда чемодан собираешь, Тимур? — А, — говорю, пустяки. Недалеко тут, в Антарктиду. Глаза на лоб лезли, никто не верил. Ой, держите меня, кричали. Григорошвили едет в Антарктиду. Да ведь ты дрожишь от холода, когда 15° тепла. А я говорю: "Чем я хуже других? Все люди из одного мяса сделаны". А они говорят: "Не из всякого мяса шашлык приготовишь". А я говорю: "Да, а кто скажет, почему я не хочу кушать?" Доктор В твоих книгах не написано, куда спрятался мой аппетит. Ребята посмеиваются, наполняют свои тарелки закусками, а я с интересом смотрю на Артемьева. Ему лет 40. Он высок, немного сутуловат и, видимо, силён физически. В своей манере держаться он чем-то напоминает мне Льва Булатова, начальника СП-15. Такой же скромный, сдержанный, тактичный. И улыбка у него столь же мягкая, слегка застенчивая. Людям с такой улыбкой бывает очень трудно обидеть человека. Но приходит момент, и обнаруживается, что у них твёрдый характер и сильная воля. Удивительную характеристику Артемьеву дал Володя Агафонов. Он скромный, спокойный, но лапа у него железная. Красиво провёл зимовку. Вспоминаю комедию Бернарда Шоу Смуглая леди Сонетов. Герой, который Уильям Шекспир записывал подслушанные интересные фразы, чтобы вставить их потом в свои пьесы. Записал бы он эти: Лапа у него железная, красиво провёл зимовку. Александр Никитич Артемьев на Востоке начальником второй раз. Большинство ребят из его смены были с ним и в одиннадцатой экспедиции, и готовы вновь пойти в следующую. Нет лучшей похвалы для начальника. Жаль, все эти дни прошли у него в хлопотах по передаче станции. Я так и не успел с ним как следует познакомиться. Зато какой великолепный штрих к его характеристике добавил мне через полтора месяца Гербович. Артёмьев из тех людей, которым с первого взгляда испытываешь доверие. Ещё перед вылетом на станцию Сидоров сказал: "Если Никитич акты подписал, можно не проверять". Такую рекомендацию я получил от начальника экспедиции. Владислав Иосифович сказал, что даже не может и представить себе такого, чтобы Никитич подвёл. Так оно и получилось. Артемий вздал станцию в превосходном состоянии. Это и есть высшая степень доверия, когда человеку веришь больше, чем бумаге. Помните отчи наша из педагогической поэмы с его наивно-трогательным удивлением: "Да зачем тебе документ, когда я сам здесь на лицо? Видишь это, как живой перед тобой стою?" не сознавал, отстал и старик роль бумаги. Повезло ему, что жизнь свела его с Макаренко, а не с кем-нибудь другим. Несколько лет назад на одной антарктической станции произошёл трагико-комический случай. Трактор провалился сквозь лёд, но механик водителю успел выскочить. Правда, без кожаной куртки она осталась в кабине. Бухгалтерия на материке Легко списало трактор, так как было очевидно, что водитель при всей своей хитрости не сможет засунуть его в чемодан и привезти домой. А вот списать куртку, дудки, пришлось возместить её стоимость из зарплаты. Ибо у водителя не было бумаги, удостоверяющей, что материальная ценность в лице кожаной куртки. Вместе с трактором покоится на дне южного ледовитого океана. Бухгалтерии было стыдно, она верила водителю и домыру бу десятку свидетелей, но инструкция предписывала верить бумаге. И мне доставил большое удовольствие такой разговор. Пошли, Семёныч, на склад. На месте проверим. А ты был? Был. Проверял? Проверял. Так чего же, Никитичка, не телится? Подписываем. Без десяти двенадцать прибежал взволнованный радист Гера Флоридов. Есть погода. В Мирном на два часа ночи готовят самолет. Лучшего подарка для артемьевских ребят и придумать было невозможно. Ибо даже самые уравновешенные восточники испытывают некий комплекс пассажирской неполноценности из-за полной зависимости от самолёта. В одной из прошлых экспедиций почти весь январь стояла нелётная погода, и старую смену удалось переправить в мирный уже тогда, когда капитан корабля потерял всякое терпение. И хотя с того случая Поколение восточников уверено, что без них корабль на родину не уйдёт, но бережённый Богом переживёт. Все повеселели. Хорошо бы на прощание снегу напилить, а? Майкл смеётся доктор Калиденко. О, ноу, нет! С притворным ужасом всплескивает руками Майкл. Я впервые встречаю живого американца. Он мне интересен. Высокий, голубоглазый юноша с русской челкой, сползающий на лоб, худой и стройный. Он, кажется, моложе своих двадцати шести лет. У него милая улыбка и красивое, но чуть капризное лицо единственного сына в семье. Вас не обижали, как самого молодого? Как-то спросил я. О, я есть старый антарктический волк, похвастался Майкл. Привожу в благопристойный вид дикую смесь английского и русского языков. Я целый год зимовал на Макмёрдо и знаю все полярные штучки. Отношение к Майклу Мейшу дружеское. Сын богатых родителей, его отец занимает солидный пост, кажется, в корпорации General Motors. Он полностью разделяет воззрение своего класса, но по молчаливому соглашению сторон политические дискуссии на станции не доводились до обострения. Вначале Майкл держался настороженно, видимо, ожидал, что его примутся обрабатывать и обращать в коммунистическую веру, но быстро убедился, что никто об этом и не помышляет, и легко вошел в коллектив, Согласно графику держурюл по камбузу, накрывал на стол, мыл посуду, пилил снег и азартно играл в чечево, изобретённую полярниками забавную разновидность козла. Но если я доволен своей научной работой на востоке, признавался Майкл, то совершенно обескуражен результатами турнира чечево. Я занял последнее место. Я залезал под стол чаще, чем другие игроки, позор. Станцию он покидает не без грусти. Можете записать, что я прожил здесь хороший год, говорит он. Я понял, что мы, американцы, можем и должны дружить с русскими. Ну, что нам с вами делить? Мы самые сильные и самые богатые народы в мире. Всего нам хватает и людей, и земли, и полезных ископаемых. Нам надо дружить, не позволять втягивать себя в конфликты. Ладно, не будем о политике. Мне здесь было хорошо. Я учился русскому языку и преподавал английский. Наверное, в своём штате Колорадо я был бы уволен как бездарный учитель. Но на востоке этого не сделали, ведь я оказался монополистом. Лучше плохой учитель, чем никакого. Мой самый прилежный ученик доктор Толя. Все праздники мы проводили вместе. Когда я вернусь, то расскажу, как 4 июля русские вместе со мной отмечали день независимости было 80 градусов ниже нуля. У своего павильона я разжег костер и по традиции поджаривал горячие собаки. Принято вытаскивать собак из костра медленно, но приходилось торопиться, так как они мгновенно превращались в камень. Я мужественно съедал их. Доктор Толя обещал быстро вылечить меня от несварения желудка. Потом мои товарищи сервировали стол, приподнесли мне торт, подарки. Разве я могу такое забыть? Ещё я горжусь тем, что рядом с вашим советским флагом над станцией и наш американский. Захвачу его с собой, смеётся Майкл. Подарю владельцу бара своему знакомому. Ого, какая реклама. Он будет всю жизнь меня бесплатно кормить. Помимо Майкла Мейша, на востоке зимовал и немец из ГДР Манфред Шнайдер. Но познакомиться с ним я не успел. Кроме того, на Санна гусеничном поезде год назад на станцию прибыли и французские учёные. Они прожили на востоке несколько дней, и их, не без сожаления, проводили обратно в Мирный. Они были бесшабашно веселы, экспансивны и умели с особым шиком восклицать за столом: "Пей до дна!", столь увлечённо отдаваясь этой процедуре, что нанесли серьёзный ущерб запасам своего превосходного французского вина. Рядом со мной сидит Анатолий Калиденко. Он опытный хирург и сейчас, часов за 8 до отлёта, откровенно радуется тому, что ему ни разу не довелось продемонстрировать своё мастерство. Раны на востоке залечиваются медленно, воспалительные процессы обостряются. Анатолий меня утешает. В первые дни многие из нас вообще не спали, а у одного двое суток была почти непрерывная рвота. Привыкли, обязательно гуляйте, дышите свежим воздухом. Я прогуливался ежедневно, Даже при 80 градусах, ухмыльнулся я. При 85, поправил Анатолий. При таких морозах ветра не бывает. Нужно лишь равномерно дышать через подшлемник и стараться не смыкать глаза, так как ресницы моментально слипаются. Пройдёшься и отлично себя чувствуешь. Спишь как убитый. Верно, Володя? Выйдешь на полосу кивнул Агафонов. А отойдёшь от станции километра 2 и словно оказываешься в космосе. Полярная ночь, лютый холод, звёзды прижаты небом к земле. Удивительное ощущение. Всем приготовиться. Стол у нас не слишком обильный. У старой смены запасы деликатесов исчерпаны, новых мы не привезли. Артемиев Приносят откуда-то бутылку шампанского и разливают его по бокалам. Ай да Никитич! И как это ему удалось сохранить такое чудо, изумляются старики. Скрыл от коллектива Никитичу ура. И пошли тосты: за новый год, за родину, за тех, кто ждёт, за главного строителя Востока Василия Сидорова к символическому глотку за всех нас по очереди. Шампанского не осталось, на спирт было противно смотреть, и началась очередная осада инженера-механика Ивана Тимофеевича Зырянова. Тимофеевич один из удивительнейших людей, которых я встретил в Антарктиде. Уверен, что ни один восточник не предъявит мне претензий за такое утверждение. Никого на станции так не любили, никому не тянулись с такой сыновней и братской нежностью, как к Тимофеевичу. Он остаётся с нами на сезон и будет одним из главных персонажей дальнейшего повествования. А сейчас я хочу только рассказать, почему на него велась атака. Тем кто остаётся с нами на сезон, магнитологу Валюшкину, механику водителю Марценюку и Зырянову, мы привезли посылки от родных. Остальные ребята получат их на визе. И вот следопыты из старой смены пронюхали, что Тимофеевич оказался владельцем нескольких бутылок коньяка, по которому все успели соскучиться. И по ночам у постели, на которой возлежал коньячный крёс, проходили эстрадные представления. Так что тебе спеть, Тимофеич? Эльстивы спрашивали следопыты, бряцая гитарами. Чёрти, мошенники, брысь отсюда, негодовал Зырянов. Чистушки или серенаду, настаивали мошенники. Может, стихи почитать? Чи чётку отбить? Сознавая безвыходность своего положения, Тимофеич сдавался и заказывал музыку. На купол брошены топ-топ в честь любимого внука и что-нибудь душесчипательное. Понаслаждавшись, он вытаскивал бутылку, и черти, радостно подвывая, удалялись к себе. При помощи такой хитроумной тактики они за три ночи выманили у Тимофеича три бутылки Но по их сведениям, где-то в недрах Зиряновского чемодана хранилась четвёртая. И дело кончилось тем, что Тимофеевич, выслушав очередную серенаду и обозвав её исполнителей гнусными вымогателями, ушёл за последней бутылкой. За столом стоит сплошной стон. Это начались воспоминания. Лет десять назад на одной из полярных станций Новосибирских островов, рассказывает ионосферист Юра Корнеев, проводили инвентаризацию имущества, составили, как полагается, ведомость и передали по радио «Все в морпуть». Перечислили все предметы, даже коня спортивного, на котором занимались гимнастикой несколько энтузиастов. Проходит неделя, и над станцией появляется самолёт, сбрасывает какие-то тюки. Распаковываем и не знаем плакать или смеяться. Сена. Стоим обалдевшие, а к нам бежит радист, ревёт белугой, захлёбывается. Читайте, ребята, воды. Умираю в страшных судорогах, читаем. Категорически приказываю спортивных лошадей отныне на станцию не завозить без особого разрешения. В пятую антарктическую экспедицию я зимовал в Мирном, вспоминает нарцисс Иринархович Барков. Как-то для проведения гляциологических и других научных работ мы, несколько сотрудников, полетели на Остров Победы, сидящий на мели айсберг огромных размеров площадью в тысячи две квадратных километров. Там, кстати, нас прихватила самая сильная на моей памяти пурга – 55 метров в секунду, и вообще пришлось поволноваться – продукты кончились – Погода не лётная от А до Мирного 150 км. Но не об этом речь. Для того, чтобы подвести итог своей работы, мы вывезли со острова образцы снега и сложили в холодном погребе. Передохнули денёк, приходим в погреб, снега нет. Волосы дыбом. Проводим расследование. Следы ведут к повару. Оказалось, ему нужно было срочно остудить компот. Зашел, увидел какой-то снег, проверил чистый и бах его в котел. Рассказ Баркова вызывает озабоченность у ребят из старой смены. По просьбе французских ученых они взяли с определенных глубин пробы снега и запаковали его в мешки. На визе мешки будут лежать в холодильнике, а в Гавре их сдадут французам. Мы смеёмся. Уникальная транспортная операция. Я ещё не знал, что через некоторое время сам буду помогать перевозить снег за 20.000 километров и трястись от ужаса, что он может растаять. Миша, айс-крем. Где? Взевается над столом Майкл. И в припрыжку бежит к бачку, потрясая чашкой. Попробуйте, искушает меня Сергеев, а то потом будете жалеть. Почему? А потому что не сможете написать. Я, в присутствии свидетелей, наслаждался зажмурив глаза мороженым на полюсе холода. И последние воспоминания об этом вечере. Торжественно и со всей ответственностью заявляю, Никогда и нигде не получал я такого новогоднего подарка, как в эту памятную ночь. Его предыстория такова. Вечером мы распределили обязанности: старая смена готовит новогодний стол и берёт на себя обслуживание, а новая моет на утро посуду и прибирает помещение. Первый пункт соглашения был выполнен безупречно. А когда пришло время и нам платить по счету, Александр Никитич Артемьев взглянул на нас, жалких гипоксированных элементов, похудевших и синих, как недоразвитые цыплята, и сказал своим ребятам, разгоняйте этих великомучеников по постелям, приберем сами. Мы пытались было протестовать, но нас силой выдворили из кают-компании и уложили на койки.